Человек посмотрел мой паспорт, кивнул трем другим, которые стояли в коридоре, и обратился ко мне. — Я вынужден вас задержать. Пройдемте. — Да никуда я не пойду. С чего? Почему я должен куда-то идти? Впрочем, моих возражений никто не слушал. Меня мгновенно схватили, заломили руки и волоком потащили по коридору в тамбур. Последовала экстренная остановка поезда. Проводник открыл двери, и я оказался под проливным дождем. Через минуту подъехала машина, меня загрузили в нее, как мешок с цементом, и, дав газу, повезли по разбитой дороге в неизвестном направлении. Я пытался кричать и сопротивляться. В ответ на это меня сначала одели в наручники, а потом и вовсе огрели чем-то по голове. Зачнулся я еще в машине. Голова отчаянно гудела, в затылке ноющая боль. Я был уверен, что это какая-то ошибка. Очень скоро все выяснится и меня отпустят. Еще извиняться будут. Машина остановилась у приземистого здания, табличку на входе я разглядеть не успел. Меня втащили внутрь. Несколько поворотов по коридору, металлическая дверь, холодный пол и лязгнувший звук замка. Огляделся. Длинное узкое помещение, зарешеченное окно, стол со сдвоенной еще электрической лампой и два стула. Я выругался. Через полчаса от отчаяния я стал со всей силы колотить в дверь, но без эффекта. Руки по-прежнему сковывали наручники. Меня тошнило, бил озноб. Было холодно. Потом я, наконец, уснул, сжавшись калачиком в углу комнаты. Сон был тревожным. Мне снилось, что я связан по рукам и ногам. Моё тело то поднимали на дыбу, то подвешивали вверх ногами, то бросали на морское дно. И я проснулся в поту от звука открывающейся двери. В помещение вошёл худощавый, самоуверенный человек в сером костюме. Он сел на стул, и посмотрел на меня, лежащего в углу, как на заморскую диковинку. «Как спалось, Данила?» — спросил он лилейным голосом. «Отвратительно!» — прохрепел я. «О, дружок, это далеко не самое худшее. Скажи спасибо, что не в общей камере с уголовниками». Он расхохотался отвратительным мелким смехом. «Мы вообще можем с тобой по-разному поступить. Будешь паенькой» и мы будем к тебе хорошо относиться. А будешь Ваньку валять, тогда извини. «Да что вам от меня надо?» Я был вне себя от гнева, чувствуя свое полное бессилие. «Ты пойми, добрый молодец, это не нам от тебя надо, это тебе от нас надо», — улыбнулся незнакомец. «Мне ничего от вас не нужно. Выпустите меня отсюда». Ну вот, а говори, что ничего от нас не надо. Оказывается, надо, он снова расхотался. Давай, присаживайся на стул, обсудим твою просьбу. Черт, у меня нет никакой просьбы, отпустите меня. Кто вам позволил? Негодование захлестывало меня изнутри. Да никто, Данила, никто. Мы сами взяли себе и все позволили. «В этом мире правда за силой, Данила, уж не тебе ли это знать?» И тут этот мерзкий человечек стал перечислять самые интимные факты моей биографии. Через пару минут этих откровений он дошел до момента, о котором я надеялся уже больше никогда в своей жизни не вспоминать.